Глава двадцать вторая. Братья. Длинное копье нацелилось прямо на Лисень, которая тут же поняла, что допустила ошибку, решив не уклоняться. Её яростное пламя ещё не успело толком вырваться наружу, а уже стало неуверенным и дрожащим под воздействием разрушительной силы Оливейдуса. Бам! Даже будь её пламя божественным, против Оливейдуса было слишком наивно так бросаться в атаку, надеясь забрать его с собой. Невозможно сосчитать, сколько людей жаждало на поле боя обменять свою жизнь на жизни Ливейдуса, но у него никогда не было таких мыслей. Иначе он так и не дожил бы до поступления в Высшую Академию X. Разница между ними как раз и заключалась в оценке ситуации на поле боя. Абсолютно игнорируя косу, Ливейдус поддался велению обмотавшейся вокруг него цепи и полетел на путеводную звезду. Лунянин стиснул зубы и высвободил всю свою оставшуюся X энергию отчего из его ноздрей и ушных раковин показалась кровь. Отталкивающая сила Кёртиса еще не восстановилась, но в данный момент это уже не имело никакого значения. Ведь для него главное задержать. Возможно, он не сможет справиться с Левейдусом, но зато Ван Джен... Ван Джен, ты можешь! Дай солнечной системе победу! Она столько раз склоняла голову, столько раз стояла на коленях, возможно, в будущем это еще не раз повторится... Но пусть сегодня будет победа. Даже если за это придется заплатить дорогую цену. Жить надоело! Оливейдус, конечно же, понимал, что делает Кёртис. Такое перенапряжение сил – не шутки. Можно получить серьезную травму. В лучшем случае полное восстановление после подобного займет месяцы, а в худшем – годы. Но разве подобное геройство способно остановить обедан? Это был бы не обедан, если бы его можно было остановить. «Во славу Солнечной Системы!» В сердце этого лунянина нажила мечта о восстановлении величия его страны. «Бам!» Тиран проткнул насквозь череп путеводной звезды и полетел дальше. «Если хочешь сдохнуть, сдохни!» Яростное речение Ливейду согласило все поле боя, весь мир, весь Млечный Путь. Пусть все видят безжалостную жестокость бедана Именно благодаря ей бедан добивается успеха во всех делах. Полностью милитаризованное государство силой пробилось в число главных держав Млечного Пути. Стеснув зубы, Джан Шань мчался на помощь Ван Джену, непрерывно выбрасывая магнитные источники. Надо успеть раньше Эливейдуса. Он уже приготовил лазерную винтовку. В бою между такими высококлассными мастерами любая помеха или промедление может стоить жизни. Надо сохранить холоднокровие и выбрать удобный момент для атаки. Она может это сделать и сделает. Именно для этого он здесь. Сила огня Ван Джена увеличивала силу отскока превращения лопоты, а сила молнии даже оказывала парализующий эффект. Уже все знали, что он способен управлять льдом, огнем, воздухом и молнией. Можно сказать, во всей Академии X был самым универсальным воином. Но зато Марса можно было назвать самым яростным воином. Его способность полностью активировалась, он вошел в состояние неистовства... поэтому способности Икс ванжена и его боевая техника теперь казались абсолютно бесполезными. Они не оказывали никакого эффекта на Марса, даже наоборот, Абит атаковал все более ужасающе по мере нарастания его ярости. Он действительно непобедим. Еще во время прошлого сражения все пришли к одному выводу. Когда Марс входит в свое состояние безумства, единственное правильное решение — бежать. Побежав, ты тоже можешь погибнуть, но если не побежишь, Это верная смерть. Однако такой мех, как Супер Геракл, точно не сможет убежать. Бам-бам-бам-бам! Лопата Геракла всегда крутилась тем быстрее, чем ярость не была атака, ведь он использовал силу ударов оппонента для ее ускорения. Но теперь впервые скорость ее вращения начала снижаться. А это значит, что часть от силы ударов теперь приходится на сам мех. Как только наносимый урон превысит критическую величину, его руки разрушатся. Джан Шане уже было видно место боя. Он понимал положение Ван Жена лучше, чем кто-либо другой. Джан Шан ещё сильнее стиснул зубы. Он не успеет. Передвигаясь таким образом, ему никак не успеть, а его икс-энергия ещё не восстановилась, но... Несмотря на это, он совершил пятое пространственное перемещение. Вся кровь отхлынула от лица Джан Шане, сидящего в кабине симулятора. Смертельно бледный, собрав последние силы, Он поднял лазерную винтовку и прицелился в Марса. Главное не промахнуться. Внимание Марса сейчас полностью поглощено атакой. Главное попасть в цель, и это даст шанс Ван Джену. Надо очень точно прицелиться. И именно в этот момент над головой Барея показался огромный силуэт. Это тиран, сделавший ракету. Бах! Свалившийся с неба тиран прихлопнул Барея своим большим титановым щитом, а вместе с ним разбилась вдребезги мечта о восстановлении величия Солнечной системы, разбились надежды бесчисленного множества землян. В эту минуту и те, кто болел за убийц, и те, кто был ни за кого, почувствовали жалость к сломандрам. Жаль их, не повезло, что столкнулись с обиданцами. Братья Ван Хайдал главянствуют в Академии X и будут продолжать главянствовать. «Ничего, Ван Жан, пока ты с нами, нам ничего не страшно!» Хе, я ж говорил, что сменил факультет именно из-за того, что восхищаюсь тобой!» «Я думаю, пилот меха – самая мужская, самая клевая специальность в мире!» «Ван Жан, давай покажем всем высшей Академии X, на что мы способны!» «Я верю в тебя!» «Ван Жан, у меня такой прогресс в последнее время!» Доверь да, мне, Сивейни, не... не волнуйся, я не подведу!» «Ничего страшного! Я верю в тебя, Ван Жан!» Джан Шань Твою мать! Я тебя уничтожу! Раздался безумный рев. Лопата, которая до этого снижала скорость, вдруг бешено ускорилась. Плевать на огненный щит, к черту все! Сейчас ты у меня получишь! К черту разум, к черту технику! Сдохни! Бам! Лёд, огонь ветер смешались с молнией! Это одновременное управление четырьмя способностями, несомненно, было невероятно сложным! Ванжан выпустил огромное количество икс-энергии, и его лопата засверкала вспышками ослепительно белого света. Геракл, который до этого только оборонялся, используя все силы на отражение безостановочных атак Марса, решил контратаковать. Тиран в это время находился меньше, чем в 20 шагах от места поединка. Бам-бам-бам-бам! У всех заребило в глазах, а в уши ударил оглушительный грохот. Сплошное сверкание и шум. Через мгновение завоеватель А. Марса уже превратился в груду обломков под ударами лопаты, которая сама тоже разлетелась в дребезге. «Братец, отец говорит, что я смогу стать первым наследником Повелителя Небес!» «Конечно сможешь. Ты обязательно меня превзойдёшь. Твоя способность более стабильна и не подвержена влияниям. Именно такой человек в будущем должен стать главнокомандующим, чтобы вести армию бедана к новым победам. А я, твой старший брат, буду твоим первопроходцем». «Братец, а как же мой черныш? Отец хочет убить моего черныша! Папа, почему братец игнорирует меня? Что я такого сказал?» «В семье Ван нет места для всяких нежностей. Ты должен или стать сильным, или умереть. Марс, если этот образ бесполезен, прибей его. Нельзя просто так растрачивать ресурсы». Лишь теперь, когда Марс разбили у него на глазах, Ливидус понял, что вечное холодное бездушие на самом деле было защитой, чтобы уберечь его. Но теперь, когда старший брат проиграл, пора ему встать на защиту. Земной ранг! Сила, подобно мощной морской волне, поднялась внутри Оливейдуса и вырвалась наружу. Три мастера земного ранга в одном бою. Все трибуны оцепенили от изумления. Это самое безумное сражение в истории Высшей Академии X. Никогда еще не было ничего подобного. Ванжен! Оливейдус! Супер Геракл выхватил из ножен титановый меч, тиран сжал в руке длинное копье. Настал решающий момент. Во всех военных академиях настала полная тишина. Все хотели знать, каков же будет итог. Останется ли обедан непобедимым, сохранится ли их слава, будет ли весь мир по-прежнему с благоговейным трепетом взирать на Абиданцев снизу вверх. Или же этот землянин разрушит легенду, чтобы самому стать легендой. Ведь человека, победившего в одном бою, сразу двух противников земного ранга, несомненно, запомнят все. Весь Млечный Путь застыл, наблюдая с двумя бойцами. Та же картина, те же два воина, тот же решающий момент сражения. Победит ли, как и в прошлый раз, Ван Джен, или же Али Вайду сможет отстоять честь своей страны?